Глава седьмая Элиза не ошиблась, стальное тело вновь увлекся королевой золоты. Но ее предположение, что они сошлись еще в Америке и вместе приехали в Париж, были неверны. О, если бы Элиза знала, что стальное тело вышел победителем первого своего увлечения, и несмотря на все чары Дианы сумела владеть собой и бежать от нее в тот момент...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 И он не успел опомниться, как очутился рядом с ней в карете. «Диана, вы здесь? Какими судьбами?» «Очень просто, мой дорогой. Я ни на минуту не упускал у тебя из виду. Я знала о твоем отъезде, о твоем пребывании во Франции, о поступлении в труппу Буффало. Я следила за каждым твоим шагом, за каждым движением, потому что ты мне дороже всего в мире».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 «Какое я странное существо. Я вечно слишком увлекаюсь, желая добиться своих целей, а потом мне приходится исправлять ошибки, которых легко можно было бы избежать. Знаешь, я теперь стала другой, и не могу без смеха вспоминать, как хотела женить тебя на себе. Я люблю тебя всем сердцем и без всяких условий». С этими словами она обвела стальное тело за шею и страстно прижалась к его груди. Ласки прелестной женщины, ее пылкие страстные признания и искренность чувства, в которой невозможно было сомневаться, вскружили голову молодому человеку и пробудили в нем страсть, которую он некогда питал к этому чарующему созданию. Он ее пылко обнял, и губы их слились. поцелуя. Карета остановилась у подъезда роскошного дворца. В вестибюле первого этажа ходил взад и вперед высокий худой человек с козлиной бородкой, жуя табак и время от времени брызгая желтой слюной. Он тотчас же узнал стальное тело, пожал ему руку и похлопал по плечу. «Черт возьми, это не как вы, господин полковник», — сказал, смеясь, стальное тело.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 чтобы не замечать, что сердце стального тела не принадлежит ей всецелы. Если он и любил ее, то не той глубокой безраздельной любовью, какой добивалась Диана. Со дня новой встречи ее не покидал страх, как бы этот человек, в любви которого она видела смысл своего существования, снова не оставил ее тосковать в одиночестве».